Глава 3. На клинках я сражаться не умел, так что шансы погибнуть в первый же день в новом мире стремительно возрастали. В голове даже мелькнула мысль: а может, рвануть назад, в лес, избежать? Впрочем, я тут же вспомнил, как задыхался после нескольких сотен метров и понял, от этих здоровяков я удрать не смогу. Да и бросать девчонку на произвол судьбы не хотелось. «Не таким я был человеком. Значит, оставалось одно — драться. Тем более, что я неплохо знал анатомию. Делов-то, нанесу пару точных ударов и... — Ну, идите сюда, уроды! — зарычал я, беря кинжал обратным хватом. — Сейчас пущу вам кровь! «Кровь — Кровь? — неожиданно проблеяло оружие у меня в руке. «О нет, дружище, это ты без меня, я кровь на себе не переношу». «Что?» — не понял я, и в тот же миг, когда два разбойника оказались всего в паре метров от меня, кинжал сам, сам рванулся из моей ладони. Да так сильно, что я не удержал его, и оружие отлетело куда-то в траву. «Ну ты, сволочь!» Только и смог зло подумать я, Словно в замедленной съемке, наблюдая, как ко мне приближается первый из мужиков Заметив, что оружия у меня нет, он не стал рубить саблей Просто попытался ткнуть меня в лицо ее рукоятью От такого удара я ушел без проблем Просто поднырнув под широкий замах, как учили в секции бокса Тело все сделало само, и я впечатал кулак в челюсть удивленного разбойника И едва не заорал от боли, настолько болезненным оказался мой же удар. Рука мигом заныла, костяшки будто огнем обожгло, а мужик удивленно отшатнулся, но не от удара, скорее от удивления. «Ну ты глякой, прыткий!» Крутанув саблю вокруг запястья, заржал второй разбойник. Худой и усатый, с какими-то мерзкими лишайными коростами по всему лицу — и очень узким черепом. Только каши мало ел. А ту его, а ту пошел ты, рявкнул я, подхватывая с земли камень, и бам, мощный хук первого разбойника буквально снес меня с ног и отправил в нокаут. Короткий, но в течение нескольких секунд все померкло, и я не мог понять, где я, кто я и что вообще происходит. пока кто-то не влепил мне сильную оплеуху. Щека, только-только зажившая, горела огнем. Голова болела, а глаза слезились. Несколько раз моргнув, я прикрыл их рукой. «Шустрый ты парень!» — хохотнул грубый голос. «Только тупой! Оно тебе надо было лезть к нам! Нарвался! Теперь не разгребешь!» «Еще как разгребет!» — отозвался второй голос. «Более глубокий!» принадлежащий, как я вспомнил, Бородачу, третьему из разбойников, который остался с девчонкой. Он нам теперь должен. Решил свой косяк на пацана скинуть, — снова хохотнул первый. Я тут при чем? Девка меня зачаровала, говорю же. Как только вы к этому мудаку рванули, она что-то сделала, и я, как будто в транс, впал». «Ага-ага! Атаману расскажешь, придурок!» Я, наконец, сфокусировал зрение и посмотрел на своих собеседников. Пока я пытался прийти в себя, оказывается, они нависли надо мной, словно массивные камни. «Ну что, паря, попал ты?» — ухмыльнулся кривыми и коричневыми зубами тот здоровяк, который вырубил меня. «Можешь начинать молиться?» «Времени у тебя не осталось. Бошку отрубим. Все равно пользоваться ей не умеешь». «Это уж точно. Надо было все же бежать», — грустно подумал я, параллельно прикидывая, что сейчас можно предпринять. По всему выходило, что единственный выход — миновать смерть от рук этих супчиков утопиться самому, прямо здесь, в реке. «Да погоди ты, пугать мальца!» — встрял усатый разбойник с лишаем. — Погоди. Кажись, я его знаю. — Да, точно. Это племянничек Гартрама Магиларио. — Да ну! Я тебе говорю, я его и его толстого братца постоянно вижу в городе. Точно он. — Ну, может, тогда и не так страшно было упустить девчонку, — прогудел бородач с иракезом. — Ты бы лучше за ней бежал, идиот. Глядишь, и нагнал бы. — сплюнул усатый. — А то стоишь, лясы точишь. — Да я, да я, да я, — зло передразнил его усач. — Вот вернется Эйнар. И... — И что? — уточнил голос из-за спин разбойников. Они резко развернулись и мигом заткнулись. Все еще не вставая с песка, голова слегка болела, я чуть наклонился, чтобы лучше разглядеть новоприбывшего. Вид он, надо заметить, имел лихой. Синий кафтан, длиной ниже колен, сейчас распахнутый, подпоясанные широкой красной лентой хлопковые штаны, расстегнутая до середины волосатой груди белая рубаха, аккуратная бородка, клин, крючковатый нос, черные глаза, шрам наискосок через все лицо, собранные в короткий хвост волосы. Выглядел мужчина опасно. Сабля, с украшенной драгоценными камнями гардой, но в потертых ножнах, бугрящиеся под одеждой мышцы, цепкий взгляд, жилистые руки, небрежно держащие поводья дракида, на котором гордо восседал неизвестный. За ним на берегу реки стояли еще четверо всадников на дракидах. И в поводу у каждого было по паре животных. «Что тут у вас происходит?» — власно спросил опасный, как я назвал его про себя. — Я же всего на час отлучился. Не могли спокойно дождаться. Обязательно надо было какого-то доходягу выискивать. Позабавиться захотелось. Под доходягой он, надо полагать, имел в виду меня. — Эйнер, да он сам нас нашел! — мерзко усмехнулся усатый. — Мы вообще-то, как ты и велел, у дороги тебя ждали. Да только там девка проходила. «Девка? Эльфийка!» — пояснил здоровяк, которому я успел вмазать. Слютней И голос красивый! Шла по дороге совсем одна. Ну так мы решили в лагерь ее забрать. Пусть поет и тебя развлекает. Подарок типа!» Спеленали и потащили к излучине, где ты велел дожидаться. «Что-то я не вижу никакой эльфийки!» — покрутил головой тот, кого разбойники... «Назвали Эйнером. «Так это, сбежала она», — промямлил здоровяк, недобро посмотрев на меня. «Этот вон выскочил из кустов, начал орать, набросился на нас. Мы подумали, что с ним еще кто-то или вдруг кто-то услышит, так что решили утихомирить придурка. Девчонку оставили с гопом, а он ее упустил. Да зачаровала она меня». — едва ли не выкрикнул Бородач с Иракезом, опасливо косясь на атамана. «Я уже понял, что этот Эйнар у них главный. Зачаровала, я же говорил. Как только вы к этому доходяги рванули, она что-то шепнула, и у меня все помутилось в голове. А как прояснилось, ее и след простыл. Может, поищем в округе? С дракидами-то. Далеко она не ушла». «И нечего долго крутиться поблизости от города», отрезал выслушавший сбивчивый рассказ Атаман. «Тем более сегодня у нас другие дела есть. Этого зачем связали? Глотку ему перехватите и едем». Я похолодел от его приказа, но все же нашел в себе силу сказать, «Не думаю, что мой дядя так просто спустит вам мое убийство». На берегу реки повисло молчание, А затем Эйнер, фыркнув, направил дракида прямо на меня. Разбойники отшатнулись, и здоровенная пасть животного оказалась прямо перед моим лицом, обдав меня запахом тухлого мяса. Фу! Ну и вонь! Что они жрут, что из глотки так несет? Странным образом, страха у меня не было. Ну, почти не было, конечно. Я опасался, что меня могут прирезать. Особенно помня предостережение кинжала. Трус поганый. Валяется сейчас где-то в траве. И хоть бы хны ему. Но при всей опасности я не верил до конца в то, что меня сейчас убьют. Что это за история о попаданце такая, где его убивают в первый день? Они же все как на подбор. Герои со счастливым финалом истории. Хотя, кто знает, сколько погибло тех, о ком эти истории... не были написаны. Мысли вихрем пронеслись в голове, и я нервно сглотнул. А Эйнар меж тем свесился с дракида и спросил. «А кто твой важный дядя, парень?» «Гартрам-заводчик», — хохотнул атаман, и я, не будучи до конца уверенным в том, что делаю, кивнул. Эйнар лишь рассмеялся в ответ на это. «Ну дела. Надо же какое совпадение!» «Так-так-так». Тогда да, тогда ты действительно прав. Убивать тебя нет смысла. В голове и маячило опасение, что сейчас меня свяжут и затребуют у дяди выкуп, а он, судя по всему, будет рад положить на это дело большой и толстый болт и избавиться таким образом от проблемного племянника. Но, тем не менее, я успел почувствовать облегчение от осознания, что меня не прирежут прямо сейчас. Эйнар тут же добавил, подтвердив мои опасения. «Но есть кое-что другое. Что вы говорили, парни, эльфийка с голосом и лютней?» «Ага, ага», — закивали пленившие меня разбойники. «Стало быть, по твоей милости, как там тебя?» Кайл, подумав, я не стал врать. Очевидно, что он слышал о моем дорогом дяде и узнать мое настоящее имя, если потребуется, не составит труда. «Так вот, Кайл, по твоей милости, я, судя по всему, лишился сладкоголосой девушки Барда. А такая рабыня ценилась бы очень, повторю, очень высоко. Так что, получается, ты теперь мне должен». Его ватага заухмылялась, словно бы сейчас поняли какую-то шутку, которую не понял я. «Сколько?» — спросил я пересохшими губами, Надеюсь, поскорее закончить этот затянувшийся фарс. Ну вот кто меня тянул за этот крик? Да еще и кинжал, урод! Подставил и отказался даже в качестве оружия выступать. Козел! Я ему это припомню. Наверное, раз он умеет сам двигаться, мог бы порезать этих троих на лоскуты. А туда же. Крови боится. Скотина, одним словом. Триста. Нет. «Четыреста золотых!» — подумав, прищурился и произнес атаман. «Срок у тебе неделя. Найдешь моего человека!» — он кивнул на усатого. «В городе, в таверне, жареный гусь, и передашь деньги ему. В принципе, можешь расплатиться и этой эльфийкой, если найдешь ее. Мне не критично». Эйнар снова усмехнулся. Надо ли говорить, что будет, если ты не успеешь или подумаешь выкинуть какую-нибудь глупость? Нет. Какой немногословный? Ну и отлично, раз ты все понял. Тогда не будем тебя задерживать. Парни, за мной. Огибая меня, разбойники направились вниз по течению реки, о чем-то перешучиваясь. Я же, поймав на прощание насмешливый взгляд худого усача, проводил их глазами и отправился к кромке леса искать кинжал. «Эй, я тут!» — голос послышался совсем недалеко, и я отыскал кинжал в траве в паре шагов от себя. «Ну что, как там?» А-а-а-а-а! Разозлившись, я швырнул его в сторону реки, и кинжал заорал, оказавшись в полете. Отыскав его в песке метрах в тридцати, я поднял его и снова отвел руку назад кайл погоди погоди ты да хоть погоди хоть не погоди вернул я ему насмешливый ответ и кинул еще раз и еще и еще пару раз он попытался вырваться из руки но я был готов к этому и просто использовал инерцию чтобы швырнуть его в ту сторону куда он стремился Так этот придурок и оказался в воде, совсем не глубоко, на мелководье, но оказался скрыт полностью. Я подождал пару минут, прежде чем его вытащить. — Я задыхался! — рявкнул он. — Ты, урод, хоть представляешь? Давай-ка проясним сразу. Ты, кинжал, ты не можешь дышать, и задохнуться бы не смог. И свои заскоки оставь при себе. Из-за тебя, идиот, меня могли прирезать. Какого хрена ты творишь? Да я подумал, что это будет отличное начало приключения. Начал было возмущаться кинжал, но быстро успокоился. Но каюсь, да, переборщил. Стоило оставить тебе выбор самому. Но ты бы точно решил уйти. А если бы меня грохнули, что бы ты делал? Нашел нового попаданца? Он ничего не ответил на это, и я вздохнул. А из руки-то ты зачем вырвался? Если умеешь сам двигаться, мог бы порезать их на клочки. Что за бред ты там нес? Никакой это не бред. Я просто кровь не переношу. Тупая шутка. Это не шутка, это правда. Как только ощущаю на клинке кровь, все, отключаюсь. И могу не просыпаться. Долго. Бред какой-то. Знаешь, мне в голову пришла мысль. У меня есть идея для твоего имени. Вообще-то оно у меня «Е». Раз отказываешься его называть, я сам придумаю. Тем более, есть отличный вариант. Буду называть тебя «кринж». Знаком тебе такой термин? Знаком. Но это же... Нет, даже не «кринж». «Кринге». Точно, усмехнулся я. Тебе подходит, скотина. Ну и бред. Я не буду на это откликаться. Да мне все равно. Я для собственного удобства. Не слыхано. Да потому что твое поведение сплошной испанский стыд. Вот и получай по заслугам. И вообще, будешь выгибаться, выкину в реку и забуду. Не получится. Я вернусь, даже не спрашивай как. Мы теперь связаны. И можешь хоть в жерло вулкана меня скинуть. Через неделю я окажусь в таверне, в которой ты снял комнату, и уколю твой возмущенный зад. Ну и нафиг ты мне такой нужен, приставучий, но бесполезный. О себе ничего не рассказываешь, информации не делишься, подставляешь. Да еще и в качестве оружия тебя нельзя использовать. Кринги. И есть кринги. Ладно, ладно, я понял». — Согласен, мы с тобой немного не с того начали. Давай заново. — Да поздно уже. Я влип с этими разбойниками, — возмутился я. — Из-за тебя, между прочим. Что теперь делать? Где брать деньги? Это вообще по местным меркам много, четыреста золотых. — Ну, прилично. Будь у меня нормальная магия, я бы их заставил бы кровь закипеть или через поры выпустил. Или кровавое копье сделал и пронзил. Или тромбы им организовал. Клапаны сердца закупорил. Или... А что вообще надо, чтобы развивать магию? Чакры прочувствовать и расширять в медитации? Да это все бред. Только время с этими медитациями потратишь. Тогда как? Я тебе сейчас краткий ликбез проведу, благосклонно согласился Кинжал. По порядку, по всем вопросам. Только давай-ка ты в это время в сторону города двигай. Прикупим тебе все-таки какое-нибудь оружие, на всякий случай. Ну, и заодно обстановку разведаешь. Знать бы, где этот город. Думается мне, что во всех мирах, где живут люди, логистика примерно одинаковая, протянул Кринге. На что ты намекаешь? А вон брод, видишь, за ним будто дорога виднеется». И какой-то указатель торчит. Уверен, по нему будет понятно, что тут рядом. Возвращаться в поместье негостеприимных родственничков совсем не хотелось. Да и прав был Кринге. Стоило прикупить в оружейной лавке хотя бы самый простой кинжал. Или, не знаю, короткий меч. Надо будет поучиться и морудовать, конечно. Но это всяко лучше, чем ходить с голыми кулаками. К счастью, деньги у меня имелись. В карманах холщовых штанов Кайла я ищу в саду поместья. Обнаружил кошелек с двумя золотыми монетами и пригорошней медных. Думаю, этого должно хватить и на оружие, и на выпивку. После всего сегодняшнего сумбура мне страшно хотелось холодного пива. Да уж, попал так попал. По всем канонам, мать их. Перейдя реку по броду, я действительно вышел на грунтовую дорогу. Добравшись до замеченного Кринги указателя, увидел единственную надпись на деревянной стрелке — Лауэр Стоун. И потопал в ту сторону, страдая от полуденной жары и разглядывая колосящиеся, но еще зеленые поля пшеницы, засеянные меж большого количества перелесков. Итак, кто ты? — Я тот, кто тебя сюда затащил, — ответил кинжал. — Пока этого достаточно. Имя ты мне уже придумал. Так что ладно, так и быть. Можешь называть так. Звучит даже забавно. — Почему бы просто не сказать? Я — древний бог, который... Или на меня наложили проклятие, и поэтому ты — мой новый чемпион. Но — Ну вот видишь, ты и сам все знаешь, — фыркнул Кринге. Но если серьезно, то пока я не, не имею права рассказывать тебе, как полностью обстоят дела. Это против правил. Каких еще правил? Об этом тоже не могу сказать. Ну ты жук. Ладно, а когда сможешь? По мере твоего развития и своего желания. Ну, отлично. То есть, когда захочешь? Типа того. Главное, я дам тебе очень важный совет. «Даже напоминание. Скучная история. Дохлый герой. Понятно? Поэтому развивайся, стремись к яркой жизни и не сиди на заднице. Понял? А подробнее?» «Подробнее ты пока не заслужил. Я только махнул рукой. Не хочет — не надо. Потом все равно разговорится. Я уже успел убедиться, что Кринге любит поболтать. Может, скучал по разговорам?» Если он и в самом деле личность, похожая на человека, но запертая в кинжал, наверняка скучал. Но я не стал озвучивать свои мысли. Вместо этого спросил. Насчет подстав. Раз тебе нужна интересная история и все такое, значит сидеть в безопасности и спокойствии тебя не устраивает. Понимаю. Но давай сразу определимся. Не нужно накидывать мне приколов и отправлять меня на верную смерть. — Сейчас вот чисто повезло, что не прирезали. — Да, да, согласен, — не стал спорить кинжал. — Это я погорячился, возбудился от предстоящего приключения. Возбудился он. Приключение это теперь грозит мне перерезанной глоткой. Хорошенькое начало. — Ой, да не драматизируй, — фыркнул Кринге. — Зато ты сразу уложился в мой лимит первых суток. «Да, и четыреста золотых. Сумма для местных внушительная, но ничего. Обнесешь какого-нибудь мэра или собственного дядю. Все равно он мудак. Да и вообще, может, встретишь ту эльфийку, уболтаешь ее, свяжешь, да и отдашь разбойникам. Так даже проще будет? Ну уж нет. Как хочешь. Короче, не переживай насчет этого. Что-нибудь придумаешь. Ладно». все равно прямо сейчас с этим ничего не решить. Но раз уж речь зашла об откровенности, что насчет магии? А что тебя интересует? Самое главное, как ее развивать. Так, ну если коротко. Развивать можно по-всякому, но главных способов четыре. Кринги покряхтел, словно пожилой лектор, и начал. Первый. Постоянно пользоваться теми заклинаниями, которые есть у тебя в арсенале. Боевыми убивать, целительными лечить, ну и все в таком духе. Чем чаще пользуешься, тем быстрее получишь новый ранг. И к тому же это будет развивать непосредственно само заклинание. То есть у заклинания есть уровень, я припомнил пояснение к свертыванию. «Именно». И на первом уровне любое заклинание будет лишь слабым своим подобием десятого уровня. Твоя свертываемость, например, станет настолько тонкой, что ты сможешь точечно создавать тромбы внутри кровеносной системы противника, затрачивая самый минимум магических сил. Или научишься влиять на серотонин, катехоламины и ряд других веществ. Но это не лучший пример, конечно, не такой понятный. Но ты сам поймешь, когда откроешь новые заклинания. Думаю, там и атакующие, и защитные будут появляться. А чтобы их открыть, нужно повышать уровень. Именно. Так значит, первый способ — просто использовать магию. Да, но это рабочий, хоть и самый долгий способ. Чем выше ранг, тем дольше придется пользоваться магией, чтобы добраться до следующего. И прогрессия там такая, что даже если ты круглые сутки будешь пользоваться своими заклинаниями, нового ранга придется ждать о -о очень долго. Это скорее так, подспорье, особенно на первых парах. И как развиваться быстрее? Вторым и третьим вариантом. А именно ингредиентами из магических монстров, но только определенного вида, и очень редкими. Или, ну не томи, или сердцем мага, который выше тебя рангом. Фу, ты серьезно? Почему-то я подумал, что от Кринги можно было запросто ожидать такой шутеечки. Предельно? В Халифате, в котором я бывал в прошлый свой визит сюда, например, это вообще в порядке вещей. Там маги, которые желают продвинуться по социальной лестнице, Вызывают на дуэль своих учителей. И если побеждают, прямо при всем честном народе, поедают сердце поверженного колдуна. Дичь какая! Да уж, странновато. Причем, имею в виду, готовить ни сердце мага, ни ингредиенты из монстров нельзя. Их обязательно нужно есть сырыми. Что за сыроедение? Это же ненормально. Термическую обработку пищи придумали. Ну, так ты не брюхо набивать будешь. Так что, по сути, это не еда. И вообще, слышал поговорку про свой устав и чужой монастырь? Выйдя из-за поворота дороги, огибающей небольшой перелесок, я увидел невысокие каменные стены Лауэрстоуна, распахнутые настишь ворота и пару приземистых башен. — Лишь немного возвышающихся над этими самыми стенами. А последний вариант для развития — магические фолианты, редкие штуки. В самом начале могут подкинуть тебя на целый ранг, но достать их очень и очень сложно. Но можно, хе -хе -хе, если знать, где искать. — А ты знаешь? — Посмотрим, — уклонился от ответа Кринге, когда мы подошли к воротам, в которых дежурила Городская стража.